Глава 7, 22 сентября 1993 года. Да, давненько я не сидел в засаде. Хотя на войне это, конечно, труднее, чем здесь, но все равно пришлось вспомнить некоторые навыки. Если бы меня взяли в милицию, то вполне возможно пришлось бы время от времени вот так кого-то караулить. Так что можно считать, что организовал себе такую же работу. Еще раз проверил карманы, ничего лишнего паспорт в общежитии, денег минимум. Кастет лежит в кармане, тяжеленький такой. Накануне я зашел на местную барахолку и прикупил у старика-пенсионера, торгующего потасканным шматьем, невзрачный плащ, кепку, восьмиклинку, раскладной тряпочный стульчик и из десяток каких-то памятных значков на советские юбилеи с изображением вождя и герба СССР. Там же на барахолке, купив черные очки, двинулся на место». Разложил стульчик, положил на него наградки и, закутавшись в плащ, стал ждать, сидя на корточках у своей стихийно возникшей торговой точки. Странное все-таки время — 90-е. В самой гущей толпы может твориться любой беспредел, и никто не обратит ни малейшего внимания. Нет, у нас в 2020-х, конечно, тоже был не райский сад, но уж такая вещь, как разбойное нападение среди бела дня, точно не осталась бы незамеченной. Хотя, может, дело все-таки в тех же технологиях, когда у каждого первого смартфон, каждый третий снимает, да еще через дом камеры наблюдения натыканы, тут уж сложно избежать огласки. А здесь хоть обкричись, пока телевидение не приедет и не покажет сюжет, ничего как бы и не произошло. А журналистов сюда еще поди дизом они, да и пока они доедут, тут уже ничего не будет напоминать о произошедшем, Хотя в другом дело, боятся люди, не понимают, что происходит в стране и почему вдруг ближние стали волками. Впрочем, мне это сейчас как раз на руку. Паренька, одетого в неброский плащ и кепку, никто не замечал. Люди проходили мимо, изредка скользя взглядами по значкам, да и только. Я окутался в плащ, придурковато улыбался и покачивался взад-вперед, обняв себя руками, будто грелись. Я прикинул, что действовать и надо перед самой последней точкой, а их последовательность я за два дня уже изучил. С одной стороны, их турне уже будет близиться к концу, и в предвкушении будущего кутежа они немного расслабятся. Эйфория от того, что они такие крутые, и все прошло гладко, их усыпит. С другой, основная сумма уже будет у них в кармане, а в последнем ларьке так остатки. Вот если ждать, пока они закончат со всеми точками то придется их перехватывать на пути к машине, а это уже сложнее и опаснее. Там другие упыри могут подтянуться. Так что лучше пожертвовать малым, чтобы все прошло наверняка. Вскоре я услышал приближающиеся голоса, а вот и клиенты. Та самая парочка, которая каждый день обходила местные ларьки. Сегодня у них снова сбор урожая, только на этот раз он достанется не им. Правда, они об этом пока еще не догадываются. Лица у них не неотягощенные интеллектом, одеты характерно в спортивные штаны ярких цветов, кожаные куртки поверх маяк. «Ну что, сейчас бабки отвезем, да в кабачок?» — спросил один. Его нос был вдавлен внутрь, сразу видно сломан и не один раз. «Ага, шмар только получше найди, а то вчера стремных каких-то притащил». Усмехнулся второй. Этот пытался отрастить четину, Правда, плохо получалось. Волосенки росли редко и где попало. «Ха! Ценитель нашелся!» «Не нравится сам ищи? Мне вообще по барабану!» загоготал первый. «Ладно, разберемся. Здесь платят исправно, так что я сейчас по-быстрому метнусь и поедем». На меня они не обратили внимания. Спрос за то, чтобы получить разрешение на торг, явно не был в их компетенциях. А я старался никак не выдавать себя, начал перекладывать значки на стульчики Один из них зашел в ларек, оставив второго снаружи. «Пора. Времени очень мало. Скорее всего, меньше минуты». Я встал, подошел к первому. Бандит спокойно курил. «Сигаретки не найдется, деть. Ракетир посмотрел на меня с презрением, хмыкнул, полез за сигаретой. Целую пачку давать не стал. Решил вытащить сигарету, мне протянул. «Не стрёмно так значки торговать», — хмыкнул он. «Не бойся». Что он хотел сказать, понятия не имею, потому что настало время боевого крещения самодельного кастета. До сих пор я им только отбивался, теперь пришла пора настоящей работы. Быстрый и точный удар, и Верзила молча свалился на асфальт. «Теперь будет у тебя, как у кореша, нос в смятку. Не благодари». Я втащил его за ларек и огляделся. Вроде никого. Секунд через десять открылась дверь ларька. «Э, Ваван, ты куда усвистел-то?» «Я здесь». Знаю, глупо и чересчур по киношному, но я не смог отказать себе в удовольствии откликнуться на свое имя. Оказывается, я только что обезвредил своего тезку, а теперь настало время поварковать с его приятелем. Я вырос перед ним, сжимая в руке окровавленный кастет. «Ты отчешуел, гнида?» — вылупил глаза ракетир. Договорить я ему не дал, ударом ноги в грудь вколотил внутрь ларька. «Ах ты, сука!» Он полез за пазуху, за стволом, даже почти успел вытащить старенький ТТ, но я действовал на опережение. Ногой прижал его руку к полу, услышав, как хрустнули костяшки кисти. Взял пистолет, ткнул стволом в лоб. «Пощади, брат!» — изменившимся голосом залепетал грабитель. «Отдам, брат, сколько не скажешь, отдам!» «Не надо мне от тебя ничего!» Я надавил сильнее, впечатав дульный срез ствола в кожу. «Вот и скажи, у тебя есть мать!» Тот отрывисто закивал, до смерти напуганный. «А если бы вот так твою мать у на бабку поставили?» Спокойно спросил я и ударил ему по голове рукоятью. Ракетир отрубился. За происходящим наблюдала полная пожилая женщина с химией на голове, продавщица. Она прикрыла рот рукой, силясь понять, что происходит. «Сколько он взял?» я сунул руку в его внутренний карман, достал деньги, толстую пачку банкнот. «Десять тысяч!» — открикнулась пожилая женщина. Я отсчитал деньги больше, чем сказала продавщица. Кинул ей на прилавок. Остальные деньги сунул в карман. Бандит на поверку оказался слаб духом, по его джинсам медленно расползалось темное пятно. «Прости его, мать, дурак. Потом поймет, когда у самого дети будут». «Я не могу взять деньги обратно» зашептала она. «Меня ж теперь его дружки прибьют, если узнают, а мы им не скажем». Продавщица благодарно закивала, подхватила деньги и спрятала в какую-то коробку под прилавком. В ларек зашли посетители, двое мужчин интеллигентного вида. Они уставились на лежащего посреди ларька-бандита. «Плохо человеку стало. В скорую звоните». Я вышел из ларька, поправляя черные очки и засовывая ствол за пояс. Снаружи продолжалась размеренная жизнь. Никому, ни зевакам, ни патрулям, которые вообще-то должны контролировать такие места, ни водителям, ни торговцам не было до меня никакого дела. Я даже был уверен, что никто и не видел, что произошло. Эти быки за день собирали больше, чем мои родители зарабатывали в этом году вдвоем за месяц. И уж точно у них не было вопроса, чем сегодня накормить своих детей, если бы они у них были. Надо уходить, пока никто не понял, что на самом деле произошло. Я быстро прошел по рядам, дошел до первого закутка, там сбросил себя плащ, выбросил кепку, надел очки. Возвращался крюками. Покатался на паре трамваев, поездил полчасика в метро по разным веткам и только потом дворами и переулками пришел к невзрачному кафе. Когда адреналин проходит, страшно хочется жрать. Так и сейчас. В животе у меня урчало. Заказал пельмени и с аппетитом съел двойную порцию. За тех двоих я был спокоен. Вскоре они должны были очнуться. Я не ставил задачи их убить. Во-первых, это наделало бы лишнего шуму. Разборки в том числе и с оружием в те годы происходили по пять раз на дню. А вот мокруха все-таки крайний случай». А сейчас мне это не нужно. Заявы они писать не будут. Так-то, может, хоть что-то в их голове повернется, поймут, что занимаются ерундой. Хотя вряд ли. Но и я предупреждаю только один раз. Поужинав, немного прогулялся, приходя в себя после впечатления от этого дня, и направился домой. Было у меня на сегодня запланировано еще одно небольшое дело. Среди немногочисленных вещей настоящего Вовы Данилова я обнаружил записную книжку с телефонными контактами. Конечно, никого из этих людей я не знал, но напротив некоторых фамилий были пометки «Кавказ, рота, часть». Очевидно, это были его сослуживцы. Других вариантов трактовки у меня не возникло. Не у Стёпы же уточнять. Вот они-то меня и интересовали. Хорошо, что мой предшественник в этом теле отличался то ли забывчивостью, то ли излишней аккуратностью и писал полные имена, а не инициалы. Я отправился с книжкой в ближайший таксофон и начал обзванивать армейских товарищей. Никаких подозрений это вызвать не должно. Парень дебельнулся, соскучился по армейским друзьям. Да, именно сейчас, как раз чем позже, тем ностальгия будет слабее. Вот и звонит всем. Интересуется, как жизнь, никто, кто как устроился на гражданке. На случай расспросов заготовил стандартный ответ обо всем и ни о чем. Я-то чем занимаюсь? Да так, всем понемногу. Благодаря такому телефонному опросу примерно за полчаса я отобрал двоих парней, прапорщика Илью Семенова и Петра Скворцова, которые, по их рассказам, находились в таком же отчаянном положении. Работы не было и не передвиделось. Где найти себя в новой жизни было непонятно, а голод и долги напоминали о себе все сильнее и сильнее. Я перезвонил им и назначил встречу завтра днем в парке. Мне уже было неловко в сотый раз принимать соболезнования по поводу гибели брата, человека, которому я сочувствовал, конечно, но никогда в жизни не видел. Но ничего не попишешь. Роль приходилось играть до конца, и я снова и снова пересказывал наши с братом разговоры, украшая их разными деталями. Этого точно никто не мог ни знать, ни проверить. Зато это вызывало доверие и, как бы сказали в 21 веке, эмпатию ко мне самому». Человек, только что переживший тяжелое личное горе, вряд ли будет врать и заниматься какими-то махинациями. Надо же, люди искренне мне сопереживали, а я намеренно вызывал у них эти эмоции, чтобы добиться своей цели. Циничнее становлюсь, что ли? Рассказав бывшим сослуживцам свою историю и еще раз убедившись в том, что их положение практически не отличается от моего, перешел к сути вопроса. «Вот смотрите, что я думаю. Мы там, на Кавказе, родину защищали». А здесь я вижу каких-то дебилов, которые ни хрена еще в жизни толкового не сделали, а уже на мерсах ездят и на кабаки в день тратят столько, сколько мы в месяц не имеем. А откуда у них такие бабки? Естественно, с грабежей. То есть они грабят честных работящих людей, которых, кстати, мы и защищали. Но не беспредел, вы мне скажите. «Беспредел-то беспредел», задумчиво проговорил Илья, который служил прапорщиком. «А что ты предлагаешь-то?» «Я предлагаю восстановить справедливость, хотя бы частично. Они в своих Америках понаслушались, что человек человеку волк, а у нас ведь в России никогда такого не было, чтобы брат на брата шел и деньги у простых людей отнимал. Не наша это стала страна, другая, и я ее не узнаю». Помолчали, выпили. «Что ты предлагаешь?» — повторил вопрос сослуживец. «На шакалов поохотиться». «Экспроприировать то, что они, в свою очередь, экспроприировали у трудового народа. Если мы доходчиво не объясним, что они не правы, кто тогда?» «Это в смысле тюк по башке и все?» – уточнил второй приятель. «Ну, не насмерть, конечно, но, грубо говоря, да». «А ты не боишься, что нас потом самих того, тюк по башке?» – опасливо спросил Илья. «А ты что, собрался свой фейс по центральным каналам светите фоторепортажи на столбах расклеивать?» Маска, перчатки, сменная одноразовая обувь, укромные места. А если прохожие увидят, что кто-то убегает, на перерез, никто не кинется. Все сейчас особнячком держится моя хата с краю. Да и в милицию тоже никто не пойдет. Что они заявят, что бандиты бандитов нагрели, выручку у них незаконную тиснули. Они же не совсем придурки. «Ой, не знаю, Ваван, протянул Петр. «Они, конечно, уроды, спору нет». «И так, как сейчас быть не должно, только самим ведь тоже в бандитов превращаться неохота. Я вот, например, не хочу жить, как криминальный элемент какой-нибудь. Паскудно же!» «А и не надо так жить», — спокойно возразил я. «Я что ли хочу, по-твоему? Но терпеть, как падла, какая себе пупом земли, возомнит, тоже не хочу. Не заслужила этого моя страна, и мы не для того кровь проливали, чтобы это терпеть» а там денег соберем и дело свое откроем. Автомастерскую, например, или что-нибудь еще. Долго, скорее всего, нам так жить не придется. Доходы у них хорошие, несколько раз нахлобучим и хорош. Хватит. А там уже и легальный бизнес откроем, раскрутимся и будем зарабатывать. Не знаю, рискованно это как-то, вдумчиво сказал Илья. Да и бабки это ведь тех самых людей, у которых они отобраны. Стремно как-то. Жить вообще рискованно. Я медленно покачал головой. «Особенно здесь и сейчас. Выходишь из дома и не знаешь, вернешься обратно или нет. И деньги постепенно забываешь, как выглядят. Это лучше, что ли? Или что, вам нравится вот так, прозябать? Илюха, ты мне сам вчера по телефону жаловался, что ребенку смесь молочную не можешь купить. Петь, а у тебя там долг твой годовой за квартиру. Как? Уже рассосался сам по себе?» «Ребята, мы с вами служили, отдавали свой долг стране, воевали за нее, а теперь мы что, использованный материал на свалку? Ни на что больше не годны. Про то, что мы забираем краденое, и эти деньги бандиты забирают у населения, мне было нечего возразить. Забирают. Вот только больше не заберут». «Там мы приказы выполняли», — начал было Петр. «А здесь приказы мы должны отдать себе сами», — парировал я. Тебе никогда не хотелось указать уродам их место? И заодно самому пожить по-человечески, а не считать, хватит ли на сигареты, если в метро с зайцем проедешь? Ты предлагаешь вместо зайца стать волком? Не совсем. Бывают волки, а бывают волкодавы. И у того, и у другого четыре лапы. И у того, и у другого хвост. Но один из них охотится на овец, а другой на волков. «Все так, Володя, все так», — начал рассуждать Илюха. И бандюганы, конечно, в конец уже охренели, и мы сидим в жопе, хотя парни молодые и способные могли бы еще и стране пользу принести и себя обеспечить. Только немного ли ты сейчас на себя берешь? Ведь нас-то санитарами леса никто не назначал. Вот пока мы сидим и размышляем, имеем мы право позаботиться о себе или нет, они не задумываются. Они просто берут и делают все, что хотят». А мы рассуждаем, назначили нас, не назначили. В самый разгар спора мы увидели, как к нашей ловчонке приближается пятеро крепких молодых парней характерной внешности. Что ж за время такое? Дня не проходит, чтобы на них не напороться. Но на этот раз я, по крайней мере, не один. Слышь, а че вы здесь сидите? Хотим и сидим, и разговариваем, — грызнулся Петр, заметно заведенный. — Да ты че? Этот борзый, похоже, был у них главным, остальные ждали его реакции и сигналов. А что, может, проблем хотите? Чего? Это ты мне собрался проблем подкидывать? Петя, кажется, немного офигел от такой наглости. Не, ну могу не подкидывать! ухмыльнулся гопник. Сейчас котлы снимаете, лопатники, по-хорошему, отдаете и проблем не будет. А больше тебе ничего не дать. Взвился Илюха, до этого молча наблюдавший за диалогом. «Зарабатывать не пробовал?» что че-то они борзеют», — главарь посмотрел на своих. «Придется объяснять». В том, что друзья, прошедшие горячие точки, смогут справиться с малолетней шпаной, совсем попутавший берега, я не сомневался. Но отсиживаться тоже был не вариант, да и надоело тратить время на этих идиотов. Своих дел по горло. Я нащупал в кармане кастет, резко встал, одним шагом преодолел расстояние до главаря и зарядил ему кастетом в челюсть. Тот упал и, похоже, потерял сознание. Остальная спора в нерешительности попятилась. Я хотел было вырубить еще кого-то из них и вместе с приятелями уйти. Такой профилактики этим гопникам явно было достаточно. Но вдруг увидел сверкнувшее лезвие. Парочка из них, видимо, была чуть похрабрее и достала ножи. «Вот и пришло время трофейного оружия», — подумал я и, достав пистолет, зашипел. А ну, быстро два шага назад». Впрочем, можно было и не командовать, ведь ствола мигом отрезвил эту толпу. Весь их хамоватый задор тут же куда-то подевался. «Ножи на землю, Илюха, забери». Илья подобрал ножи, положенные нападавшими, я не спускал с них глаз. «В такой ситуации контроля нельзя терять ни на секунду». А теперь забираете своего приятеля и канаете отсюда, и чтобы больше духу вашего здесь не было. Когда шпана, нагруженная своим вырубленным главарем, удалилась на безопасное расстояние, я убрал пистолет обратно во внутренний карман, присел на скамейку к друзьям и закурил. Да, как же здесь люди-то живут, если чуть ли не каждая прогулка оборачивается такими приключениями? Илья и Петр молча смотрели на меня. «Слушай, а откуда у тебя ствол?» — наконец спросил Илья. «От верблюда», — пожал я плечами. «А у верблюда еще есть?» — неуверенно уточнил бывший прапорщик. «Что? Передумал?» — усмехнулся я. Кажется, до Ильи с Петром начало что-то доходить. Романтические идеалы хороши на бумаге, а когда жизнь тебя лупит со всех сторон, не разбирая, тут или биться изо всех сил, или сразу сложить лапки и смириться». Второй вариант меня точно не устраивал. Похоже, он перестал устраивать и моих друзей. Что ж, значит, друзья у меня правильные».